Глава 26. Сказки моря. Шторм 15 баллов. Предупреждение о шторме пришло вообще-то неожиданно, но по совести какая-нибудь подковырка подспудно ожидалась давно. Слишком гладенько, слишком правильным образом все покуда вершилось. И то, что потерь среди экипажа не случилось при захвате чужого парусника, хотя браш был все-таки вооружен. И то, что штаб Белого флота согласился без экивоков на фактическое прекращение разведывательной миссии пришельца-близнеца ради какой-то страны затеи из заботой о туземцах. А главное, согласился в полной мере, а не то, что следовать туда-то, а по пути, допустим, вот здесь, задержаться на час для разгрузки. Возражение? «Зебра-люди жили до происшествия совершенно не там? Это их проблемы, вовсе не флота». Пусть радуются, что их вообще не бросят в шлюпках за линии прибоя, а по-порядочному сгрузят на сушу. Да и вообще, окна сдвоенного солнечного фокуса впрямую не связаны, но как-то так повелось, что ходят бок о бок со штормами. Так вот, начале сообщался о 12 балльном урагане. Прущим вроде бы с северо-запада, а затем уже о 15 балльном хотя оценка мощи весьма приблизительная и может подразумевать ошибку в 2-3 уровня. Предупреждение, понятное дело, пришло от специального корабля связи ФЗМ, но то была ретрансляция, полученная от настоящего очевидца атомного фрегата «Печеный туфель». Второе сообщение оказалось последним, и, следовательно, если туфель и ошибся, то, скорее всего, в сторону занижения силы катаклизма. Вроде бы в одной малой стае с фрегатом следовали еще парочка плавучих предметов поменьше, но и о их судьбе тоже ничего не прояснилось. По случаю неравномерности нагрева, вызываемого тремя солнцами, а также из-за явного лидерства океана над сушей в плане захваченной площади, штормовая шкала планеты Гея простиралась до двадцатого пункта. Весьма вероятно, что в плохо изученный исторический период и уж точно в доисторический в морях случалось нечто и более страшное. Однако сведения о таких бедах не сохранилось. С другой стороны, быть может... Именно шторма незамеренной мощи способствовали периодической экспансии жизни из океана на сушу, когда в глубоком прошлом вспышки какой-то из звезд выжигали на поверхности планеты все признаки живого, вплоть до бактерий. Тогда дыхание морей поднимало с океана впадин нечто из сохранившегося и, забросив подальше от берега, заставляло обживать опустевшую территорию. Однако в настоящий момент новой солнечной катастрофы не произошло. И посему шторм был как-то не к месту. Пришелец-близнец и без того собирался произвести возвращение украденной морем биомассы обратно на сушу, причем совершенно добровольно. Трудно представить, что такое пятнадцатибальный шторм, а уж тем более восемнадцатибальный. Не исключено, что это хаотичные волны высотой до ста метров и ветровой поток со способностью выдернуть корабль из воды, сделав из него летучую рыбу. Интересно. Не оттого ли гиянцы воюют, что на противнике хоть как-то получается выместить зло за всяческие вот такие нехорошести проживания возле трех солнц одновременно, учитывая, что одно из них слепое. Однако эсминцу корвету совсем не стоило бросаться в зону, в которой оборвалось радиокардиограмма жизни фрегата, снабженного двумя тягловыми реакторами. Тем более не стоило этого делать, имея за кормой шестнадцатиметровый метровый пластиковый прицеп.